было много представляет аудиосериал девушка которая всегда уходила вовремя третья серия вот так новости выходит еще одно совпадение а если нет если условие на самом деле существует тогда сегодня нет нет все будет в порядке да и причем здесь вообще эта соседка сказано же Она вела неподобающий образ жизни. Этим в любой момент могла закончиться. А то и хуже. Вон и жива, говорят. С газом шутки плохи. Малейшая искра и дом бы взлетел на воздух. Так что нам действительно, можно сказать, повезло. Надо хорошенько проветрить и постараться поскорее уснуть, пока не наступила полночь. Павел Андреевич, Павел Андреевич, что вы здесь делаете? Как что? Наслаждаясь жизнью. Ну и великолепными видами, конечно. Вон какая красота. Но как же... Сам в шоке. Наша компания недавно получила грант. Вы же сами говорили, что не время для отдыха. А кто говорит об отдыхе? Тем более, одно другому не мешает. Да и какая теперь разница? Что значит, какая разница? А вон! Видите, на горизонте... Там огромная волна. Надо скорее отсюда бежать. Но разве она не великолепна? Нет! Похоже, кое-кто начал сомневаться в языке. В самом существовании условия. И вот результат. Хотя нет. Конечно, это тоже просто совпадение Твоя новая соседка, к примеру, вела такой образ жизни, который ни к чему хорошему обычно не приводит Все хорошо, что хорошо кончается, а мог ведь и дом на воздух взлететь И кто же в этом виноват? Уж точно не я Ну, конечно же, нет Особенно, когда вокруг такая красота А согласись Город поздним вечером действительно красив. Про райский тропический уголок посреди океана я вообще молчу. Ради таких впечатлений можно чем-то или кем-то пожертвовать. Верно? К чему эти намёки? Ты задержалась на работе, а значит, не выполнила условия. Условия? Была форс-мажорная ситуация Мне пришлось... И в этом, безусловно, виноват он Кровосос и эксплуататор Использующий труд своих подчиненных в нерабочее время Павел Андреевич хороший человек В том, что мне пришлось задержаться, была крайняя необходимость Крайняя необходимость, необходимость. Это выполнение условия Ты видела, что произошло с соседкой из шестнадцатой квартиры? Я в этом не виноват Любой подтвердит, что она... Знаю, знаю. Она вела неподобающий образ жизни, но, может, все-таки не только это. Если даже условия действуют, то в тот раз я успела уснуть до полуночи. Сон имеет разные фазы. Тебе ли этого не знать? Мы все люди цивилизованные и принимаем исключительно научную точку зрения. Тебе же вон даже доктор об этом сказал. Поэтому никто не может точно утверждать, успела ты или нет. Хотя совсем скоро это будет понятно. Ужасно интересно. О нет, снова дурной сон. С соседкой действительно было совпадение, но тут совсем другое. Это же абсурд. Наш директор станет жертвой цунами. Да Павел Андреевич в такой ответственный момент ни за что не поедет отдыхать в экзотические страны, даже если бы у него была такая возможность. Он же трудоголик, каких еще поискать. А этот грант, по его словам, самая крупная удача за последние 10 лет. Ну что, Геночка, сработал твой коварный план? Ты о чем? о чем? Хочешь сказать, что эта вчерашняя диверсия с компьютером на грани вредительства не твоих рук дело? Представь себе, нет. Да ладно. Честное слово, обычное совпадение. Удивительно. Ты же совсем недавно ее компьютер обследовал вдоль и поперек. Оказывается, и у Гуру случаются проколы? Да какая разница, если его Павел Андреевич все равно обошел? Тогда выходит... Это его прихоти мы должны будем беспрекословно исполнять целый месяц. Очень надеюсь, что гораздо дольше. По крайней мере, пока мы здесь работаем. И при этом он даже в споре не участвовал. Главное, что наш горе-спорщик проиграл. Ничего подобного. Во-первых, он, как вы верно заметили, в споре не участвовал. Во-вторых, количество попыток, между прочим, нами тоже не оговаривалось. Думаю, следующие попытки бесполезны. Наша миспунктуальность работает с самого утра без перерыва Видимо, чтобы наверстать упущенное Да, и при этом уйти домой вовремя Так что шансы практически равны нулю Ну вот, вроде бы все хорошо На всякий случай нужно скопировать на флешку Дуешь на воду? Что? Ну, поговорка есть такая Обжегшись на молоке, дуешь на воду А, ну да, знаю такое И если бы только можно было всё предугадать. Ань, у тебя всё в порядке? Да. Если это из-за вчерашнего, то не стоит так реагировать. Во-первых, ты не виновата. А во-вторых, Павел Андреевич строгий, но всё говорит по делу. Да и по правде сказать, он никого никогда особо и не прессовал. Всё в порядке. Даже похвалил. Вот видишь? Таня. Что? Сказать или нет, держать это в себе невыносимо – Но как она отреагирует? А если расскажет остальным? Тогда буллинг мне будет обеспечен. Да нет, Таня производит впечатление человека, который умеет хранить чужие секреты. У тебя когда-нибудь сбывались сны? Ну, наверное, пару раз было. А что? Да так, ничего. Я где-то читала, что человеку снится то, о чем он постоянно думает. Включается подсознание, Событие уже само по себе происходит, а мозг таким образом его транслирует. Но оно происходит независимо от того, думаем мы о нем или нет. Но ведь и совпадения бывают, правда? Да сколько угодно! А что? Ничего, я тоже так считаю. Она рассуждает почти как тот врач. Видимо, она книг по психологии. Все-таки пока лучше молчать. Да, кстати, я хотела спросить. Павел Андреевич тебе вчера случайно не сказал, когда он придет? Да. Мне у него нужно кое-что спросить. А разве он не у себя? Нет. Неужели? Странно. А почему ты так испугалась? Я? Нет. Тебе показалось. Все в порядке. Просто была уверена, что он на месте. Странная ты. Я бы на твоем месте не пускала бы это на самотек. Нарушение сна и всякое такое. Да, спасибо. Я учту. Если бы я не пыталась... Всем доброго дня! Здравствуйте! А, слава Богу! Павел Андреевич! Здравствуйте! Ого! Мое появление уже вызывает восторг! Просто день хороший! Почти гора с плеч. Да я шучу, но вы правы, день действительно неплохой! Тем более, что наши вчерашние усилия не прошли даром! Я только что встречался с заказчиками, очень довольны! Думаю, Анна, вы заслужили премию. Спасибо. Это вам спасибо за отличную работу. Продолжайте в том же духе. Таня, вы хотели что-то спросить? Да, Павел Андреевич. Пойдемте в кабинет. Вот и замечательно, что и требовалось доказать. С Павлом Андреевичем все в порядке, даже более чем. И, судя по всему, никуда лететь в обозримом будущем он не собирается а я чуть было не разоткровенничалась с Таней. Она бы, конечно, ничего никому не сказала, но уж наверняка подумала бы, что я спятила. Ну как, все работает? Да, спасибо. Как говорится, это моя работа. Может, стоит это дело отметить? Ты отмечаешь каждую исправленную неполадку? Не завидую твоей будущей жене. Ну почему же сразу каждую? Только самые серьезные. И только с теми, Кому испытываю искреннюю симпатию. Вот как? Ну да. Если ты думаешь, что это банальный подкат, то зря. А что я должна думать? Что он не банальный и отличается оригинальностью? И все же, может, не всегда нужно железно следовать своим принципам? Но ведь ты же своим следуешь. Тебе уже успели наговорить обо мне разных небылиц. А что, должны были? Я вижу, тебя палец в рот не клади. Да уж какая есть. Мне это нравится. Но сама посуди. Что случится, если ты нарушишь собственные правила? Тем более, уже не в первый раз. Извини, но я пока не готова. Как я понял, здесь ключевое слово «пока». Ладно, пойду поработаю. Иди. Кто ж тебе не дает? Меня сейчас больше всего волнует другое. Да, и не забудьте забронировать мне билеты на послезавтра Хорошо, Павел Андреевич Что? Неужели я ошиблась? Какие билеты? Обычные, на самолет Куда? В Екатеринбург Ничего не понимаю В Екатеринбург? Ну да, а что в этом удивительного? Новые партнеры решили устроить переговоры там Похоже, опять ложная тревога И это лишний раз доказывает, что нельзя безоговорочно верить с нам Екатеринбург не похож на тропическое побережье. И уж цунами там точно невозможно. Значит, все в порядке. Ты о чем? Аня, тебе опять что-то приснилось? Да, а, то есть нет, в общем, это неважно. Хорошо, что я не рассказала Тане обо всем, в том числе об этом навязчивом голосе. Она бы точно решила, что я с приветом. Ого! а в окнах шестнадцатой квартиры горит свет. Значит, Вера вернулась, что и требовалось доказать. Отделалась легким испугом. Остается надеяться, что это заставит ее задуматься и изменить свой образ жизни. Еще вот это, и, пожалуй, на сегодня хватит. Это кедло, мы на этот день не управимся. Да где тут управишься, когда вон сколько этого барахла? Они выносят вещи из шестнадцатой квартиры. Ограбление? Узнали откуда-то, что хозяйка в больнице? Нужно сообщить в полицию. И куда они так торопятся? Ну как же, это ж какое-никакое наследство. Надо брать пока свежее, а то конкуренты набегут. Что? Они говорят о каком-то наследстве? Так значит, это не ограбление? Нет, этого не может быть. Простите, не знаю вашего имени... Ну, правильно. Зачем его знать? Да и мне же уже все равно. В том сне она совершенно четко сказала, что ее ожидает в ближайшем будущем. Так было и тогда с Женей. Значит, это никакой не самовнушение. условие существует. Сетя Люба просто успокаивала меня. Да я ей не понять. Она в это не верит. Мой отъезд ничего не изменил. И теперь эти ужасные сны тянутся за мной по пятам. Ань, привет. Привет, Ань. Что случилось? На тебе лица нет. Мне, наверное, придётся вернуться домой. С ума сошла? И это после того, как перед нами открываются такие перспективы? Я боюсь. Вот это ты зря. Такого профи, как ты, ещё поискать. Не в этом дело. А в чём? Что с тобой такое? Только никому, хорошо? Разумеется. Ну, в общем... Мои сны снова начали сбываться. Отличная новость. Ужасно интересно, что меня ждет в ближайшем будущем. Знаешь, я недавно познакомилась с одним молодым человеком, и вроде бы все при нем, а кто знает. Все не так просто. Я тебе не рассказала главного. Героями этих снов становятся люди, так или иначе помешавшие мне уснуть в полночь. Буйные соседи, мне тоже бывает снится, как я с ними расправляюсь. Я в жизни бы не подумала, что я такая кровожадная. К счастью, шумных вечеринок поблизости никто не устраивает. Но одна из соседок случайно зашла в неподходящее время, а через пару дней отравилась газом. А почему ты думаешь, что это как-то связано с тобой и твоими снами? Потому что это уже происходило. Я всерьез боюсь того, что могу представлять опасность для окружающих. Ерунда! Неприятности с людьми происходят независимо от твоих снов. Я тоже почти поверила, что это были совпадения, но уж слишком пугает их точность. Погоди, но если это так, то в тот вечер, когда сломался компьютер, ты осталась доделывать презентацию, а значит, домой вернулась поздно. Вот это-то меня и тревожит. Ты просто слишком впечатлительная. С Павлом Андреевичем, как видишь, все в порядке, а значит, можешь успокоиться. Ты здесь абсолютно ни при чем. «Однако в тот вечер он мне тоже приснился». «И что же ты увидела?» «Цунами». «Ну вот, а говоришь, сбывается. <смех> ну что здесь может быть общего с реальностью?» «Именно поэтому я испугалась, когда услышала, что он попросил тебя сбронировать билеты». «Аня, ау! Это Екатеринбург! Там цунами не бывает, поэтому не бери в голову!» «В другие места, уверяю, никаких поездок в обозримом будущем у Павла Андреевича не предвидится». И у нас, соответственно, тоже. А жаль. Я бы не отказалась слетать в какую-нибудь страну вечного лета. Или ты решила всю жизнь оберегать его от визитов на тропические побережья, как это в свое время делал Роспотребнадзор? А как же моя соседка? Думаешь, без твоих так называемых вещих снов с людьми не происходит несчастных случаев? Да, наверное, ты права. Тем более, говорят, что она вела не совсем подобающий образ жизни. О, так что ж ты сразу не сказала? Это скорее закономерность, чем случайное совпадение. И поверь, с тобой это точно не связано. У тебя просто какая-то фобия. Я бы на твоем месте уже давно нарушила все эти правила. И не осторожно, а по полной. А заодно и проучила бы этих спорщиц. Таня, только пожалуйста, не говори никому о том, что я тебе сейчас рассказала. Еще чего доброго подумают, что у меня не все дома. Я всегда храню чужие тайны. Таня права, пора прекращать бояться. Говорят, самовнушение может зайти очень далеко. где ты читала об эксперименте, клетку с овцой поставили рядом с клеткой, в которой сидел волк. Через некоторое время несчастная вечка умерла от страха, хотя волк не мог причинить ей вреда. Чем больше думать о своих страхах, тем реалистичнее они воплощаются в жизнь. Вот тетя Люба молодец, ничего не боится, у нее всегда и на все есть объяснение. Тетя Люк, я так больше не могу. Ну-ка, выкладывай. Опять тебе всякой ерунды наговорили. Лучше бы наговорили. Только никто со мной не хочет разговаривать. Вот я поражаюсь, какой же народ стал дремучий. И это всего за каких-то 30 с небольшим лет. Раньше бы ничего подобного даже в голову никому не пришло. Всякие суеверия всегда были уделом безграмотных старух. Да и тех, что и были безграмотными, уже и тогда не осталось А тут прям средневековье какое-то Тетя Люб, а что бы вы на моем месте делали? То же, что и всегда Жила бы, работала и ни на кого бы не обращала внимания У меня так не получается Потому что впечатлительная слишком Ты же у врача была? Была И что он тебе сказал? Что со мной все в порядке Вот? Так что же еще нужно? Но легче от этого не стало. Я потом даже в церковь сходила. Ой, а это-то еще зачем? Думала, поможет. Ну и что? Помогло? Честно говоря, нет. А ты другого ожидала? Я хотела разобраться в себе. Ну и? Священник сказал, что это гордыня и бесы. А что еще он может сказать? У попов других объяснений нет. Хорошо, хоть с вами можно поговорить по душам. Однако засиделись мы с тобой. Время-то уже позднее. Да, да, конечно. Я, пожалуй, пойду. Иди, иди, иди, иди. До свидания. Спокойной ночи. Привет. Гена? Напугал? Признаться неожиданно. Как ты узнал мой адрес? Извини, пришлось воспользоваться служебным положением. У меня доступ ко всем компьютерам. Что-то случилось? Нет, просто. А это тебе. Цветы? Не нравится? Нет, почему же? Нравится, конечно. Просто я решил, раз Магомет не идёт к горе, то гора должна идти к Магомету. Но я же сказала, что... Если мой визит не кстати, могу ли я рассчитывать хотя бы на чашечку кофе? Честное слово, не более. Ладно, заходи. Фабула Нова. История в звуке.